Эпилог Это было неожиданное собрание. Неожиданное даже по месту проведения. Никто не додумался бы искать нас в тайном казино, организованном ирландцами неподалеку от порта. Неожиданное по составу участников, потому что в это время мало что могло собрать вместе несколько китайцев, уважаемого, хотя и мелкого, бизнесмена из ВАСПов, разыскиваемого за многие грешки ганфайтера, русского мигранта, парочку критских евреев и мулата. Но еще неожиданнее было присутствие тут уважаемого и весьма недешевого адвоката с Манхэттена, как раз он сейчас и говорил. «С одной стороны, тот факт, что вы никого не убили, позволяет полиции вести расследование неспешно. Китайцев никто не опознает», Они вообще для свидетелей на одно лицо. Малыш Ян погиб, так что все, что можно, повесят на него. И тут от нас ничего не зависит». Он прервался, налил себе из графина воды, сделал пару-тройку глотков, а потом продолжил. «Ну вот, мистеру Юрию Воронцову и Генри Хамблу лучше исчезнуть. Генри хотя бы с восточного побережья». «А вам, мистер», — обратился он прямо ко мне, — «Лучше исчезнуть и из страны. Тут из Мэриленда против вас обвинения предъявляют. Неподтвержденные, но если вы не исчезнете, то велик риск, что их примут во внимание. Не суд, так хотя бы полиция». Мой протест он оборвал взмахом руки. «Против вас самые весомые свидетельства. И хотя ряд уважаемых мной людей...» Тут он кивнул в сторону кабинета владельца данного казино утверждает, что это не так. Увы, этим людям не все поверят так, как верю я. А слова семейства Мэйсонов и Морганов куда весомее на восточном побережье. Так что мой вам совет. Если не хотите неприятностей, покиньте страну. Желательно в течение суток. С этими словами он откланялся и ушел в кабинет к владельцу данного казино. Генри... «А может, вместе сбежим?» — спросил я безо всякой, впрочем, надежды. «Нет, малыш, прости, но в краях, где не говорят по-английски, мне неуютно. А там, где говорят, будет неуютно тебе, если этот законник хоть немного прав. Так что я уж лучше на запад двинусь». И попрощавшись, он тоже вышел из помещения, захватив с собой Томми Эпера. Затем со мной церемонно попрощались китайцы и тоже покинули помещение. Остались только я, Тед Джонсон и его родня. — А по деньгам, Юра, прости, ничем не порадую. Что у тебя есть, то тебе и останется. А доходы нашего партнерства еще долго будут уходить на компенсации полицейским. — Да и семейству малыша Яна неплохо бы помочь, — поддержал его я. — Генри Хамблу, он тоже из-за меня лишился надежного угла и заработка. «Я рад, что ты понимаешь», — вздохнул Тед. «Сейчас даже не хочется продавать патент, иначе в минусе останемся». «Это понятно». «Тед, дружище, не волнуйся. Я все понимаю. И единственное, о чем мне сейчас стоит волноваться, так это о том, как покинуть страну». «Тут все просто», — вступил в беседу один из родственников Теда. «Греческая община решила помочь у оставшим на Крите» собрали немножко денег, купили оружие, и сегодня ночью пароход пойдет на Крит. Капитан у парохода тоже грек, так что с ним все договорено. Он возьмет еще одного кочегара. Катер ждет тебя на пристани, в море выйдет с закатом, в оговоренном месте тебя примут на борт. — Ну что ж, спасибо, — криво ухмыльнулся я. — А местечко поспокойнее, чем Крит, вы для меня не нашли? — Ну, извини, что сумели, — развел руками Тед. Потом, нагнувшись ко мне, он тихо сказал, «Но если ты найдешь там Сарочку, сестру Розочки, и пришлешь ее сюда, пусть и вместе с женихом, наша семья будет благодарна тебе вовек». Я понял, что дело не только в что сумели, хотя, с другой стороны, но что может быть такого смертельно опасного на Крите? Санкт-Петербург, 22 июня 2013 года, суббота, Четыре часа утра. Зевая, Алексей отложил дочитанную тетрадь. Да, хоть так и осталось неясным, зачем американец придал своим мемуарам вид фантастического романа, но правды там, похоже, немало. Такой правды, которую чужим не рассказывают, прав дед. Но теперь спать, спать. Завтра с Леночкой мириться надо. И уже когда он засыпал, Мелькнула мысль, что надо у деда спросить, нет ли продолжения. Текст читал заслуженный артист России Валерий Захарьев.